Глава 12. В провинциальном городе лучшее время для тайного свидания — полдень. Вечером везде много гуляющих, естественно, праздное любопытство. Глаза кумушек лучше видят, уши лучше слышат, и фантазия по конве самых ободненных явлений жизни ткет такие узоры, что даже романистам из листков не снится ничего подобного. Утром чиновники и рабочие — Идут на работу, хозяйки и прислуга тащатся на базар, и каждый для свежей новости готов из пустой встречи создать сенсационное происшествие. Но в полдень, особенно в летний, жгучий полдень, все спит. Чиновник над бумагами, рабочий на берегу, приказчик в лавке, даже будочники спят, прислоняясь спиной или плечом к какому-нибудь стояку. Даже собаки найдут тенистое место под покосившимся забором. И преступная жена в это время может свободно идти к своему любовнику. Заговорщики совещаться, воры сбивать шайки, идти ограблять хоть местный собор. Человек, написавший уже третье письмо Анохову, вероятно, знал досконально провинциальный распорядок жизни, назначая ему свидание в городском сквере между двенадцатью и часом. И Анохов в светлой чесучевой тройке, в легкой соломенной шляпе, с камышовой тростью в руке, сидел в назначенное время, как есть, на той скамье, перед которой неделю назад стоял Дерунов, сгорая вожделением к чувственной Захаровой. Он выкурил уже три папиросы и, то и дело вытирая пот своего чела носовым платком, вырыл перед собой концом трости довольно глубокую яму, что говорило об его нетерпении, когда в конце аллеи показался господин в белой фуражке, серых брюках и синей визитке, с изящно расчесанными баками и колеблющимся при каждом шаге пенсне на красноватом носу. Анохов, словно вгоняя назад выкопанное из ямы невидимое существо, ударил тростью по яме, встал решительно подошел к появившемуся господину. Не зная вашего почерка, тем не менее твердо уверен, что вы автор анонимных писем, а потому, что вам угодно от меня. Господин в изящно приподнял фуражку и, делая полупоклон, ответил. «Изволили не ошибиться. Позвольте рекомендоваться. Никодим Алексеевич Косяков, некогда богатый человек, теперь частный ходатай по мировым учреждениям. Говорю это, собственно, потому, — добавил он, надевая фуражку — что в нашем городе немыслимо сохранить инкогнито и лично предпочитаю открытый образ действий. Анухов нетерпеливо передернул плечами. «Мне все равно, кто вы. Я хочу знать только, ради чего вы писали ко мне свои наглые письма». Он сел на скамью и стал опять выкапывать из ямы невидимое существо. А Косяков остановился перед ним, точь в точь, как неделю назад Дерунов перед Захаровой. Хе — Хе-хе, — усмехнулся он, качаясь с носков на пятки обратно. — Догадаться нетрудно. Получив первое письмо, вы швырнули его. Второй тоже. Хотя, как говорят ворожи, на сердце у вас была тяжелая дума. Не для того ли, чтобы отвязаться от нее? Вы вчера вместе с судейскими рылись в бумагах покойника. Хе -хе -хе. И не мелькнуло ли у вас кое-какой мысли, когда вы так аккуратно Косяков раскланялся. «Пришли по третьему зову». Ха -ха -ха. Анохов нахмурился и снова ударил тростью по невидимому существу. «Я не понимаю вас. Говорите яснее», — глухо сказал он. Косяков почтительно поклонился. «Допустим, что одна леди, я говорю предположительно, писала векселя и выставляла на них бланки своего супруга. Допустим, далее, что эти векселя...» Находится в известном месте, из которого, по моему желанию, могут быть или отданы за приличное вознаграждение, или представлены судебному приставу. Анохов вкопал яму, забрасывал ее песком, колотил по ней тростью и снова копал. Не могу понять, какое эта история имеет отношение ко мне. Косяков снова поклонился, продолжаю аллегорию. Может быть, Леди была увлечена каким-нибудь джентльменом. Может быть, бланки на векселях проставлялись более ловкой рукой этого джентльмена. — Позвольте. Косяков отскочил и заслонился рукою, потому что Анохов вдруг поднялся со скамьи и поднял трость. Лицо его было бледно, пот покрыл горячий лоб. Но он сдержался и, воткнув трость в выкопанную яму, сказал с усилием, — Не беспокойтесь, это я так. — Продолжайте.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 вот стоял против него. С трудом переведя дух, он сказал. «Я интересовался ими, потому что тут замешаны мои друзья, и...» «Передайте это своим друзьям», — перебил грубо Косяков. «Я мог обратиться к ней, но я знаю светское обращение. Передайте друзьям». Но вы знаете, с кем вы говорите», — вспыхнул Анохов. «Я могу устроить вам высылку, и потом...» «Потом...» — вдруг перебил он себя, бледнее и, отшатываясь от Косякова, «Как вы достали их!» «Вы причастны к убийству. Берегитесь!» Он потряс тростью. Косяков насмешливо отмахнулся. «Обвините меня в убийстве», — сказал он. «От нелепого обвинения оправдаться всегда легко. Но векселя уже, наверное, тогда огласятся. А выслать меня?» «Я законник, милостивый государь мой, и знаю, что можно и чего нельзя». — Вот за шантаж меня посадить можно на скамью подсудимых. Но... — и он засмеялся. Анохов закусил нижнюю губу. Косяков взглянул на него, поправил пенсне и, приподняв фуражку, сказал. — До свидания, до вечера. Если я не застану вас здесь с пятьюдесятью рублями в восемь часов, я обращусь к леди. Ну, а там... Он надел фуражку и, равнодушно посвистывая, медленно пошел от Анохова.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 не выкупят векселей. Анохов с яростью ударил тростью о землю. «К черту все!» — произнес он почти вслух, но тотчас покраснел от этой мысли. Добро еще боролось с проникающим в его слабую душу злом. Пусть даже нет более у него любви к этой сумасшедшей женщине, он вечный должник перед нею, по долгу чести. Разве он не соучастник? Разве не для него она достала проклятые шесть тысяч, которые выросли до пятнадцати? «Разве не он внушил ей эту пудлую мысль?» Анохов поспешно встал и пошел к выходу. Слабоволие и жажда наслаждений. Зачем он встретился с нею? Легкая интрига превратилась в крепкую связь, скованную преступлением. Чего бы ни дал он, чтобы сгладить прошлое, забыть его. Он шел и бешено бил по земле тростью. Так негодяй, попавшийся в воровстве, кается в нем и злится, что пойман и улечен». Анохов прямо прошел в канцелярию губернатора и занял там деньги, чтобы на неделю успокоить своего врага. Но больше я не могу. Я не богач, я живу жалованием и кругом должен, — сказал он сам себе. И у него опять мелькнула мысль, — уехать, уехать и как можно дальше. Грузов сидел в конторе Долинина, проверяя реестровую книгу, когда услышал тихий оклик, подняв голову. Он увидел за окном Косякова и, дружески кивнув ему, тотчас встал с места и прошел в столовую, в которой работал Долинин. «Яков Петрович», — сказал он, — «вы мне позволите сейчас уйти? В другой раз я больше». Долинин махнул рукой. «Идите, идите. Сегодня, вероятно, и не будет никого. Отберите только повестки, которые разослать надо». Грузов простился и через несколько минут входил с Косяковым в трактир «Звезда» сохраняя таинственное молчание заговорщика и терпеливо ожидая рассказа Косякова. Спустя добрый час времени они снова вышли на улицу и направились к своим палестинам, но теперь торжественная молчаливость сменилась веселым оживлением. У Грузова котелок был сбит на затылок, фуражка Косякова набекренилась. Они шли под руку. Косяков бойко выбрасывал ноги, словно сбивал по панели камешки, Грузов высоко подымал, ступая свои колени, словно давал киселя какому-то невидимому, идущему впереди него. Оба они изрядно покачивались и, меняясь короткими фразами, заливались веселым смехом. — Так припугнул? — спрашивал Грузов. — Ух, как я его! — отвечал Косяков. — Струсил? Дрожал, как лист. — Все, — говорит, — сделаю. Не погубите карьеры. Ха -ха -ха. Наверное...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 «Здравствуй, здравствуй. А я все гадал на тебя. Хорошо тебе будет. Денег много, только...» «Здравствуй, сорока», — снимая фуражку и, идя за занавеску, ответил Косяков. «Значит, вела себя смирно, умница и не плакала?» «Так, немножко», — ответила Софья Егоровна. «И это с чего? Опять?» — сердито откликнулся Косяков, причем за занавеской послышался треск кровати». «Скучно мне, не каша», — заговорила оправдывая женщина. «Сидишь, сидишь, гадаешь, потом думаешь. Вот бы гулять пошла. На улице светло, светло, глупости. Пыль, жара», — Вел отозвался Косяков. «По пыли бы ногами потопталась. Господи, и за что мне? Опять для тебя вижу я обуза-обузой. Ни тебе хозяйкой, ни тебе женой. Урод, колека, умереть хочется».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 и, приведя себя в порядок, пошел к Косякову. «Здравствуйте, здравствуйте!» — радостно приветствовала его Софья Егоровна. «А вы за ним опять? Крикните ему. Он и проснется. Я всегда его так бужу». Никанор, крикнул Грузов. «А что, пора?» — послышалось из-за занавески. «Самый раз. Я мигом». Косяков заворочился и через минуту вышел, натягивая на себя пиджак. «Моя-то сорока, смотри, мне денег нагадала». — сказал он шутливо. — Я из-за этого орехов принесу. Принеси цветков мне. Я их поставлю и нюхать буду. А потом зажмурюсь и подумаю, что гуляю по лужку. Попросила Софья Егоровна, и лицо ее приняло мечтательное выражение. — Фантазии все. ну догадай лучше, и цветов принесу. — Что нагадал еще, а? Жена смутилась так, всякая, Косяков взялся был уже за фуражку но при ее словах остановился и сказал, «Ну, что еще? Говори». Она смутилась еще сильнее и едва слышно ответила, «Так, глупости, будто казенный дом выходит». Косяков вздрогнул. Как все невежественные люди, он был суеверен, и лицо его вдруг приняло сердитое выражение. Он подбежал к жене и торопливо стал собирать со стола карты. «Казенный дом», — говорил он сердито, — «Ах ты, глупая сорока» еще на пророчь проклятая. «Вот тебе, поганая, вот! И не будет тебе карт!» Он хлопнул ее картами по носу и быстро переложил карты на комод. Софья Егоровна заплакала. «Не каша! Что же я без карт? Одна, милый! Ты не сердись на меня, глупую! Не кашечка!» Но он надел фуражку и сердито вышел из комнаты. «Нет на нее смерти и нет», сказал он, когда они вышли на улицу. «Да, теперь я ее в больницу отдам». — И кончен бал. — Сил нет. а срок нагадала Натика, Брось, — успокаивал Грузов. — гадания, глупости. Все же неприятно, — ответил Косяков. «Ну -ну — Ну-ну, — остановил его Грузов. — Что ты ему говорить будешь? — Ему-то, — Косяков передернул плечами. — Я уже обещал ждать неделю, и буду. Но тем временем мы можем к ней наведаться, а? Подождем — Подождем, — ответил Грузов. — Все-таки она, знаешь, не того, — Обещался ей вдруг. — Как хочешь, как хочешь. — Ну, а через неделю снова? — К нему? — Ну да. — Ты, собственно, прав. Косяков тряхнул головою. — Потому что он-то уж оповестил ее всенепременно. Грузов был очень доволен его одобрением и улыбнулся. — Надо все, чтобы по чести, — сказал он. — Если он будет платить, пусть он. Если откажется, пусть она. Они поймут, что имеют дело с порядочными людьми. — Верно, друг, Верно. Киевнов сказал Косяков, но при этом так прищурил глаза, что взгляни на него в эту минуту, Грузов, и он смекнул бы, что дружба при делах — крайне непрочная связь. «Иди же», — сказал Грузов, — «когда они дошли до сквера. Я зайду в золотой якорь и подожду тебя. Он уже, наверное, там. Лечу. Мигом». Косяков рванулся и устремился в сквер, но едва он переступил за его ограду, как тотчас умерил свой шаг и принял вид наслаждающегося вечерней прохладой господина. Анохов действительно уже ждал его. — Вот ваши деньги, — сказал он брезгливо, подавая Косякову конверт и не отвечая на его поклон. — За них вы должны молчать неделю, так? Косяков поклонился. — Можно вам верить? Косяков выпрямился. — Я беру от вас деньги, не считая, и верю вам. Верьте и вы моему слову. — гордо сказал он. — Отлично. Пройдемте сюда, здесь темнее. — Так. Ну а за сколько вы продадите все векселя? — Не торгуюсь за половину. Анохов повернулся и пошел прочь от Косякова. — Это еще милостиво, — думал он со злобной усмешкою, идя по направлению к вокзалу. Мог спросить и десять, и двенадцать, и все пятнадцать тысяч. — Милостиво. Но откуда их взять? — «Пятьдесят рублей то не достанешь. Положим, она. Но на сколько времени хватит и ее?» «О, подлость!» Он топнул ногой и прибавил шагу. «Молодой человек хорошей фамилии. Он имел перед собой всю будущность и вдруг запутал себя так глупо, так гнусно. Положим, женщины великодушны. Дойди до огласки, она не скажет, что он делал надписи. Но это все делалось для него. Этого нельзя скрыть. Какой скандал!» разорвать связь и бежать, но она бешена, она всё может. Анохов даже похолодел при этой мысли. Только на вокзале он несколько рассеялся. Манька гусар, одна из звёзд местного полусвета, села за его столик и вполголоса напевала ему отрывки из цыганских романсов. Из зала доносилось пение хора. Широкая Волга чернела своей водной гладью, и взор терялся в полумгле летней ночи.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 Можно будет подобрать девушку с деньгами, с влиятельной роднёй и жениться. Только бы здесь. Его лицо опять омрачилось, но в эту минуту к нему подошёл его товарищ по училищу, Краюхин, состоявший товарищем прокурора при местном окружном суде. Круглое, всегда довольное лицо его, с маленькими чёрными усиками и круглыми глазками, напоминало кота, среднего роста, с небольшим брюшком и той солидностью, которую стараются придать себе ограниченные люди, он являлся типичным представителем провинциальной бюрократии. «Жан, — Жан, окликнул он Анохова. — Сидишь и, видимо, пребываешь в Мехлюндии? — А ты чего так сияешь? — спросил Анохов, здоровая с ним. — Рад и горд, — сказал Краюхин, садясь к столику. — Мне поручено обвинение по делу об убийстве Дерунова. Громкое дело. Я обдумываю речь». И Краюхин многозначительно поднял брови. «Какая же речь, если убийца еще не найден?» Краюхин улыбнулся. «Между нами?» — сказал он таинственно. «Убийца найден». Пришел и сознался. Некий Захаров. «Какой-то бухгалтер, дикарь. Найден?» — заинтересовался Анохов. «Какие же мотивы?» «Видишь ли, между нами. Ты и позволишь?» Он взял стоявшую на столике бутылку и налил из нее в стакан. «Мы собрали справки». Он отказывается объяснить, но мы добились сути. Дерунов этот жил с его женою. Смазливая бабенка, боец. Он отхлебнул из стакана. Оказывается, они на другой день собирались с Деруновым ехать по Волге. И муж узнал, узнал и... Ну, скажи, не дико ли это сейчас и расправа? Краюхин развел руками и заговорил, уже несмотря на Анохова и, видимо, слушая самого себя. Пора же быть культурными людьми и не мстить смертью за измену жены. Легкие измены стали столь обыденным явлением, так вошли в нравы, что, ей-богу, тогда бы пришлось перерезать 75% жен и столько же мужчин, холостых и женатых. Чувство свободно. Я живу с чужою женою. Что же за резон меня резать? Дико, некультурно. Разведись в крайнем случае» если тебе не страшен скандал, но резать. Он вздернул плечами и уже спокойно продолжал. Тем более, что я не век буду жить с нею. Она останется при муже, как скоро я к ней охладею и оставлю ее. И это так вошло в жизнь, так обыденно, что мстить за это кровью, значит, помимо всего, подрывать общественное спокойствие, зиждущееся на мнимом неведении, ведь была же кровная месть». Она отошла в предание. Пора и месть за измену призрачной супружеской верности сдать в архив. Женщина всегда обманет. Обманывай ты. Но бить ее, убивать любовника — фи. Это только извинительно мужику, но не тем, кто хоть слегка причастен к культуре. Я изменил женщине. Она плещет мне в лицо кислоту, бьет у меня в квартире окна, стреляет в свою соперницу. Мне изменила жена, я ее режу убивая ее любовника, да это так жить нельзя будет. До сих пор старались в ревности находить смягчающие обстоятельства. Я хочу первый восстать против этого. Убийство и есть убийство, а это еще с подкладкой дикости. Пора дать чувствам свободу. Он осушил стакан и долил его снова. Под впечатлением его речи в душе Анохова сложилось решение. Он сочувственно кивнул ему головой и сказал... «Действительно, ты прав. Чувство должно быть свободно, а мы его часто держим в рабстве, и вместо того, чтобы сказать надоевшей любовнице «оставь меня», — говорим ей по-прежнему, о любви, из глупого страха или сожаления, — «и в результате нелепость», — убежденно сказал Краюхин. «Не стесняйся сам и не стесняй другого». Золотые слова подхватил Анохов и вздохнул с облегчением. «Ах, Жорж!» — сказал он в порыве откровенности. — Я переживал это рабство чувства, и только вот теперь сбросил с себя его цепи. — По этому случаю выпьем, — засмеялся Краюхин и постучал стаканом по бутылке. — Еще бутылку, — сказал он Лаке, отдавая ему пустую. — Выпьем, — ответил Онохов. А через три дня твой коллега далеко? — Куда же? — В Питер. — А там? — Как устроюсь. — Иначе, брат... «Мне не отыграться от мажайхи», — цинично заметил Краюхин. «Ну и к черту», — грубо ответил Анохов.